Заболевания органов пищеварения Показания Хронические гастриты с пониженной или повышенной секреторной и моторно-эвакуаторной функцией желудка Хронические энтерколиты и колиты Гастроптоз, часто сочетающийся с хронической гипотонией желудка Хронические заболевания печени, желчного пузыря, желчного водящих путей в стадии ремиссии Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии. Противопоказания. Заболевания желудка и кишечника в острой стадии и в период обострения. Заболевания желудка и кишечника со склонностью к кровотечениям. Острые воспалительные заболевания органов брюшной полости. Туберкулез органов пищеварения, брюшины, кишечника новообразование органов брюшной полости острые и подострые воспалительные процессы в женских половых органах беременность после родовой и после абортный период до двух месяцев